Он продолжал, пристально рассматривая свои руки. «Если бы не мой режим, сотни тысяч людей, а может быть и миллионы, уже умерли бы, а другие сотни тысяч просто не появились бы на свет без моих мер, которые оказались возможными лишь после ликвидации тех тридцати». «Ну и?» — спросил Клемент. Ну и запомните это хорошенько, мой Клемент, ответил император. Вам, ставящим себе целью счастье низших сословий, счастье масс, вам следовало бы понимать и мою деятельность. Следовало бы почитать меня и любить. А вы что делаете? Может быть, приветливо почти смиренно, отозвался Клемент. Может быть, мы понимаем жизнь и счастье несколько иначе, чем вы, мой Домициан. Мы понимаем их как стремление к божеству, как полную надежды подготовку к переходу в иной мир. Тут, однако, спокойствию Домициана пришел конец. «Иной мир!» – извительно отозвался он. Аит! «Лучше б хотел я...»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 «Вот за это я вас и порицаю. Вы не имеете мужества посмотреть жизни в лицо, идти вместе с жизнью. Вы болтаете об одном мире, вы жметесь и мнетесь, вы удираете. Вы не верите ни в себя, ни в кого другого, не верите в прочность созданного людьми. Какая трусость! Какое убожество!» когда отпрыск дома Флавиев сомневается в прочности династии Флавиев. «И она не погибнет, говорю тебе!» И тут он принял царственную позу, несмотря на халат. Угловато отставил назад локти и своим высоким резким голосом проверещал Клементу в лицо стихи. «Нет! Не весь я умру! Лучшая часть моя...» избежит похорон. Если уж поэт имел право это сказать про себя, насколько же больше права на такие слова имеет император из династии Флавиев? Нет, то, что не избежит похорон, что обречено гибели, ибо никогда не существовало по-настоящему, так это царство твоего невидимого мессии. Вы поселяетесь в обителях снов. Вы еще при жизни становитесь тенями. Рим — это жизнь, а ваше христианство — это смерть. Неожиданно, с тем же мягким, шутливым дружелюбием, с каким он держался во все время беседы, Клемент вдруг заметил. «Значит, ты хочешь отправить меня в христианство?» Это спокойный, веселый и, как Домициану показалось, издевательский вопрос окончательно вывел его из себя. Он стоял перед Клементом густо побогравев яростно посасывая верхнюю губу. Но он еще раз сделал над собой усилия и почти добродушно, увещевая его, сказал «Мне хочется, чтобы ты понял». Я обрекаю тебя на смерть по заслугам. Если твои боги существуют, отозвался с тем же несокрушимым, неприступным и шутливым спокойствием Клемент, то ты по справедливости обрекаешь меня на смерть. И после очень короткой паузы теперь уже с тихим, покоряющим самообладанием добавил, а в общем ты оказываешь мне услугу. Уже когда Клемента давно не было на свете, Домициан нередко задумывался над этими словами, действительно ли Клемент верил в то, что говорил, или это была только поза.